Карьера. Скрипнула дверь. Узненькая щелочка начала расширяться, и за ней показалось настороженное лицо. Или скорее мордочка, заросшая мягкой короткой шерстью, с клочковатой бороденкой, слегка карикатурными чертами и крупными лошадиными ушами. Домовой. Остренький нос с шумом втянул воздух его обладатель брезгливо закашлялся. во дворе пахнет бензином и еще какой-то пакостью. И-и-и, а раньше-то раньше сено и молоко, молоко и сено, ну и навоз еще. Хотя это как раз никуда не делось. Вон домик дощатый с сердечком. Так и несет от него, так и несет смешивается правда, с лавандой или еще какими цветами. так кто его тут разберет? Придумали тоже микстуру, восвежитель воздуха. Старый домовой Прокоп живет в этом доме уже много лет. Имен сменил, ух, не сосчитать. По давней традиции, если хозяин дома в нем дому умирает, домовой берет его имя.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 А все одно вернули законное название, никуда не делись. Да и то сказать, где это видно, такой город, да вдруг честь кого-то там называть. Аж если давать городу имя человече, так уж того, кто этот город построил. Вот это по справедливости. Иван Великий Самару заложил, а никакой не Куйбышев. А только нелегко жить стало в последнее время.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 Народу-то на той телеге было столько, что аж на ободьях висли. Только не видели их люди. Никто не видел, кроме той старушенцы. Ну, она, ясно дело, ведьмачкой была. Тогда еще оставались настоящие. А теперь почти никого. Много воды утекло. Но вот уже больше века Прокоп живет здесь.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 А в дом Непман въехал, лавку по открыл. Пробыл сколько-то времени, да и сейчас тоже под зад коленом дали, как и купчине А на его место новый владелец подселился, директор-гастронома. Тоже купец, если по справедливости смотреть. Потом война приключилась, в городе тесно стало, беженцев понаехало со всех концов.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 «Посадили, говорят. Куда? За что? Почему?» Прокоп не интересовался. «А кого не волнуют, люди? Под ногами не путаются, жить не мешают. Ну и ладно. Что поделаешь?» «Недолюбливает Прокоп людей. Огромные, громоздкие, неуклюжие и глупые приглупые Да еще со зрением беда. Домовых в упор не замечают».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 «Не к чему это баловство одно. Молодёжь ещё иногда бывает шалит, хулиганит. Люди этих мальцов полтергистом прозвали, шумолевым духом. Ну, все мы когда-то были детьми».